Глава пятнадцатая Спускаться, к моему удивлению, было сложнее, чем подниматься, и почему-то оказалось, что идти до места, о котором мы договорились, близко. Странное ощущение в этом лесу. Короче, я пришел, но Арика на месте не оказалось. Я уж подумал было, что наш сеанс телепатической связи — плод моего воспаленного воображения. Но черный проворчал. «Был он тут, посмотри на следы». Следов оказалось много. Такое ощущение, что прошла толпа. Вытоптали траву. Вытоптали траву. Как-как? Что за дикари? Нельзя было по камням пройти, что ли? Стадо буйволов какое-то. Я разозлился и ломанулся по следам. Стадом оказались наши парни. Переносили лагерь. Когда я увидел этих олухов в кедраче, я офигел. Арик был там же. Парни разбрелись по кедрачу, трогали шершавые стволы, пинали корни Обсуждали наш новый лагерь. «Вы чего творите?» — сходу набросился я на парней. «Ты чего?» — спросил Илья. Он так искренне удивился, весь такой невинный. Ну, я и взорвался. «Вы чего корни пинаете? И траву всю вытоптали. Стадо баранов!» — заорал я. «Я готов был прибить их всех». «Ты чего? Кукухой съехал?» — спросил Артем. Слава мозги разжижила. «А ты чего? Не видел, куда людей ведешь?» — Накинулся я на него. — Мы как шли? — Как шли, так и вел. Мы ж не заблудились. Артем старался говорить спокойно, но меня уже несло. — Да вы всю траву вытоптали. — Ты чего? Какую траву? При чем тут трава? — растерялся Артем. — Влад прав, — сказал Боря. И добавил. — Надо было идти по камням, не оставлять следов. — А так, толку от того, что мы перенесли лагерь, никакого. Любой маломальский следопыт с легкостью выследит нас. Парни притихли. Мне на следы было пофиг, но в вытоптанную траву я чувствовал, как свою личную боль. Я обещал древеснице, что мы будем бережно относиться к растительности, а тут такое. Видеть эти рожи мне было невыносимо, и я, развернувшись, ушел, куда глаза глядят. Оглядели они в дикие дебри. Остановился я, когда стало понятно, что дальше двигаться некуда. Нет, есть куда, но без того, чтобы разобрать завалы, дальше не пройти. Я был зол, очень зол. Бессильно опустившись на землю, я привалился спиной к замшелой сосне. Вытоптанная трава, Николая с косули, Марина. Я сидел и мечтал, что на меня сейчас нападет дикий зверь, и я сражусь с ним, а потом убью. И пусть это будет самый страшный хищник на земле. Мне пофиг. Вспомнились родители, Сонька, то, как она сжимала мой лапать Вспомнилось, как отец толкнул меня в портал, как мама уводила сестру в детскую. Вспомнился звонок в дверь. Григорий Ефимович настоятельно просил не открывать портал без защитного купола. К тому же время перевалило за полдень. Что ж, я и не буду. Я свяжусь с родными телепатически. У Арика ведь получилось. Я попробовал, как с порталом, представить нашу квартиру. Но ничего не вышло. Видимо, связь должна быть не с местом, а с человеком. Попробовал представить маму, настроиться на нее. Но все получилось очень смазано. Видимо, маме в этот момент было не до меня. На работе, наверное. Попробовал настроиться на папу. То же самое. В принципе, время рабочее. Оба, по-видимому, заняты. От того, что им обоим не до меня, стало как-то грустно. Я тут в лесу, посреди бурелома, в непроходимой чаще. Тут дикие звери бродят. А родителям не до меня. Попытался настроиться на Соньку. Но понял только, что она ревет. И родителей, по ощущениям, рядом нет. Чего ревет? А может, с мальчишками подралась? Обидел кто? Что там у нее произошло? Может, и в куклу играть не с кем? Меня-то дома нет. Перед глазами промякнула допросная с цепочкой следов на стене. Но я прогнал эту мысль. Звонили соседи, и точка. Вот свяжусь с родителями и узнаю все наверняка. А пока не буду себя накручивать. Стало совсем грустно. Грустно и одиноко. Никому не было до меня дела. Слова «Никому-то я не нужен» вырвались сами. «Мне нужен», — раздался рядом мужской голос. Я аж подскочил от неожиданности. И первое, что увидел, взгляд, острый, колючий, ледяной, Это был мужчина средних лет с аккуратной бородкой и подкрученными, как велосипедный руль, усами, спортивной фигурой и стильно одетый. Такой весь в черном сюртуке и зауженных брюках. рубашкой тоже черная, шелковая. Ботинки на платформе с хорошим протектором. На шее желтый шелковый шейный платок. Этот хипстер тут в дебрях смотрелся настолько чужеродно, что я испугался. «Вы кто?» — спросил я, вставая. «А это важно?» Хипстер поправил шелковый платок, выглядывающий из нагрудного кармана сюртука. Желтый платок на шее, желтый в кармане. Не хватало еще желтых носков. «И как тебе удалось сюда попасть?» «Очень недружелюбно», — спросил Черный. «А ты тоже тут?» — делом удивился тип. «Прости, за мальчишкой я не разглядел». «Выделываешься, как обычно», — спросил Черный, проигнорировав подколку. «Я-то верен себе, а вот ты...» Мужик встряхнул с плеча невидимую пушинку. «А что я?» — спросил Черный. «Что-то никто из вас, ни ты, ни мать, не пришли мне на помощь, когда я корчился в подвале». «Да ладно! Великому Велесу нужна была помощь?» С превеличенным изумлением спросил Хипстер. «Кто вы?» — перебил его я. «Потому что мне он не понравился. Не то, чтобы не понравился...» Он как-то притягивал и отталкивал одновременно. Мне хотелось держаться от него подальше, и хотелось, чтобы он говорил со мной. Странный тип посмотрел на меня, улыбнулся, отчего его усики подпрыгнули вверх и подмигнул. — Не смей трогать парня, — приказал Черный. — Почему это? — удивился мужчина. — Потому что я живу благодаря ему. — Великий Велес зависит от смертного? — Черный помолчал. — Кто он? — спросил я у своего бога. — Это мой отец, — с неохотой ответил черный. Его ответ был настолько неожиданным, что я прифигел. — Ты не шутишь? — спросил я у Велиса. Да какие уж тут шутки, — вздохнул черный. Мужик стоял и придирчиво рассматривал ногти, как будто только что вышел из салона и остался недоволен работой маникюрши. — Ну что, наговорились? — нетерпеливо спросил он. — А ты куда-то торопишься? — усмехнулся Черный. «Я думал, мы пообщаемся по-родственному, вспомним прошлое». «Да как-то лосих тут многовато». Хипстер снова стряхнул невидимую соринку. «Что, Лели испугался?» усмехнулся Черный. Леша говорил, она, не смей!» заручал Хип, в мгновение ока нависнув надо мной. «Он, конечно, навис над Черным, но Черный-то во мне, так что он реально навис надо мной». Признаюсь, меня замутило. Хотелось отступить, но я каким-то звериным чутьем понял, что пятиться нельзя. Я сжал кулаки и расправил плечи. Тип снова разлыбался и отступил. «Зачем пришел?» — спросил Черный. «Я вообще-то не к тебе», — хипстер развел руки. «Прости, сын, но сейчас меня интересуешь не ты. Не тронь парня». Черный встал во весь рост, и я почувствовал, как в него потекла магия. Тип подступил еще на шаг и равнодушно ответил «Да я и не собирался. Я просто хотел посмотреть на молодого мага». «Посмотрел?» — угрожающе спросил черный. «Посмотрел?» — ответил хипстер. В этот момент в лесу раздался треск. Кто-то напролом ломился сюда, в чащу. Возникло ощущение невероятного надвигающегося присутствия. Хипстер засуетился и, пристально глянув на меня, исчез. В следующий миг среди деревьев показалась огромная лосиха. Приблизившись, она спросила человечьим голосом. «Где Чернобог?» «Ушел», — ответил Велес. Я не успел оглянуться, как лосиха превратилась в Агафью Ефимовну и накинулась на меня. «О чем ты только думаешь? У тебя мозги есть?» Я стоял и хлопал глазами. У меня в ушах звенила «Чернобог, Чернобог» и перед глазами стояло огороженное рябиновыми веточками место, точнее то, как Григорий Ефимович появился из портала, и как с него стекала черная вода и быстро уходила в землю. Мало того, так еще и лосиха эта, Гафия Ефимовна. «Не сердись на парня», — заступился за меня черный. «Так это был Чернобог?» — спросил я. «У меня в голове никак не укладывалось, что вот этот расфуфыренный кадр И есть чернобог. Еще больше не укладывалось, что это отец Черного. Блин, отец Черного. Я еще жалуюсь, что мой папа занят на работе и не отвечает на мой телепатический вызов. Да откуда он знает, что я могу пользоваться телепатией? Короче, я стоял и хлопал глазами, пока Агафья Ефимовна ругала меня. Ты даже не представляешь, какой опасности подвергался. Ну что понесло в дебри? К тому же одного... Я не один, перебил я ее. Что? Не поняла она. Я не один, повторила я громче. Со мной черный. Агафья Ефимовна растерянно глянула на меня, а потом кивнула. Но молчала недолго. Не один, значит. Великая богиня уперла руки в боки. А ты куда смотрел? Или специально его сюда привел? Думай, о чем говоришь, возмутился черный. А я и думаю, парировала она. «Одна семейка. Ну, знаешь, Черный аж подскочил и тут же напустился на меня. Ты тоже хорош. Шаришься, где попала». Черные и Агафья Ефимовна ругали меня, а я вдруг почувствовал себя счастливым. Они на самом деле волновались, оба. И Лада, и Велес волновались обо мне, переживали. Сам не осознавая того, я начал давить лыбу. «Но «Ну вот что мне с тобой делать?» вздохнула Агафья Ефимовна. Мне захотелось сделать для нее что-то хорошее, но я не мог придумать. Поэтому просто сказал «Спасибо вам» и «Тебе, Черный, спасибо». «Чего Чернобог хотел?» — спросила, смягчившись, Агафья Ефимовна. Пока я собирался с мыслями, потому как не знал, чего он хотел, Черный ответил. За Владом приходил. Агафья Ефимовна, понимающе кивнула, словно именно этого ответа и ждала. «И все, больше ни слова». Но у меня осталось ощущение, что они знают нечто, касающееся меня, чего я не знаю. Я сразу почувствовал себя маленьким мальчишкой, которого взрослые не считают нужным посвящать в свои планы, и не важно, что их планы напрямую касаются меня. — Ненавижу, когда у меня за спиной решают что-то про меня. — Сказали бы прямо. Я развернулся и пошел к лагерю. — Ты куда? — окрикнула меня Агафья Ефимовна. — Лагерь переселять? Ответил я и пошагал быстрее. Агафья Ефимовна скоро отстала. Пожилой женщине было тяжело перебираться через завалы. Ну и пусть. Могла бы снова обернуться лосихой. Не может она, хмуро ответил мне черный. Почему это? Потому что божественная сила дана для дела, а не для удобства и комфорта. И вздохнув добавил. Боги купол держат. Они не могут магией пользоваться налево и направо. Каждый раз, когда Бог использует магию, он ослабляет купол. Я вздохнул и остановился дождаться Агафьи Ефимовну. В конце концов она ко мне на помощь пришла. Я должен отплатить ей тем же. Агафья Ефимовна совсем запыхалась. «За тобой не поспеть», — проворчала она, опускаясь на болежину. И тут я увидел, что вокруг нас поляна спелые брусники. Я наклонился сорвать несколько ягод. Но Агафья Ефимовна остановила меня. «Некогда сейчас. Нужно быстрее вернуться в лагерь. Солнце уже совсем низко». Я протянул руку, помогая ей подняться, и спросил. «А как вы узнали, где я?» Древесница сказала. Коротко ответила Агафья Ефимовна. «Пойдем». «И мы пошли». Я шел и удивлялся. Как я успел так далеко в глушь забраться? Это ж надо было постараться. И совсем не заметил, как. Лес был дремучий, темный. Если бы я не видел, в какой стороне лагерь, точно заблудился бы и не выбрался бы отсюда ни за что. Агафья Ефимовна, судя по всему, лес так, как я, не видела. Когда я это понял, у меня по свине пробежал холодок, ведь я ее чуть не бросил в чищебе, в благодарность-то. К лагерю мы пришли уже потемну, причем к старому. Я совершенно автоматически шагал именно к нему. То ли у меня в сознании не уложилось, что мы переселились, то ли еще что. Но когда мы вышли к пустому лагерю, мне стало не по себе, а Агафьи Ефимовне тоже. Она остановилась перед потухшим костром, словно пришла домой, а там руины. Такая одинокая и несчастная. Не знал бы, что она богиня, решил бы, что обычный человек. Видеть, как Агафья Ефимовна потеряно озирается, я не мог поэтому собрал щепок и веточек и зажег огонь. Зажег при помощи магии, не задумываясь. Просто мне показалось, что так будет правильно. Да и если Сансаныч все равно знает, где мы, то чего таится. Агафья Ефимовна протянула руки к огню, и вдруг слезы потекли по ее щекам. «Ну что вы!» — растерялся я. «Я бы дал ей воды попить, но все чашки и кружки унесли. Не так давно сделанный стол был пуст». И в старой землянке было пусто. Темнела почти достроенная землянка, а под деревьями оставленные лежанки. Все пустое и лишенное жизни. Нужно было идти в новый лагерь. Но Агафья Ефимовна устала и как-то обессиленно опустилась на бревнушка. Я не знал, что делать, поэтому просто сел рядом. Богиня или не богиня, но выглядела она очень одинокой, а это неправильно. «Если что, я знаю, где наши, куда надо идти», — сказал я. Агафья Ефимовна успокаивающе похлопала меня по коленке, однако слезы продолжали бежать по ее щекам. «Я просто устала», — сказала она. «Сейчас пройдет». Веточки потрескивали, к звездному небу взлетали искры, вокруг стояла тишина. Не то чтобы совсем звуков не было. И костер вон горел, и журчание ручья слышалось, И птицы ночные пели, что-то шуршало, шебуршало, пыхтело, но это все были не те звуки. Я вспомнил, как Григорий Ефимович с Дмитрием играли на гуслях и гитаре, как пели баллады и песни, а мы все сидели вот тут вокруг костра и слушали. Но тут же вспомнил Николая с Косулей и понял, что я не хочу никого видеть, что хочу вот так сидеть у костра с Агафьей Ефимовной и молчать. Не знаю, в какой момент Агафья Ефимовна перестала плакать. Просто вдруг понял, что больше не слышу всхлипываний. «Если хотите, — снова предложил я, — то мы можем пойти к остальным. Я еще тут посижу», — негромко ответила Агафья Ефимовна и добавила, «если ты не против, конечно». Я был не против. Более того, я был за. Спокойно подумать, разобраться в себе было совсем не лишним. Агафья Ефимовна сидела, обняв колени, и смотрела на огонь. Я глянул на темнеющий защитный круг. Рябиновые веточки распустились и подросли. Еще немного деревца поднимутся ровной стеной. И будет потом, через несколько лет, кто-нибудь гадать, как так получилось, что деревья растут по кругу. Следом в памяти всплыл Чернобог. Стало интересно, зачем я ему был нужен. Черный ничего не объяснил ни тогда, ни теперь забился куда-то в уголок и сидел там, страдал. Расспрашивать Агафьи Ефимовну после ее слез было как-то не очень. Поэтому я просто сидел и вспоминал встречу с Чернобогом, прокручивал в голове его слова, интонации, движения, позы. И все больше убеждался, что ничего хорошего меня не ждало, если бы не помощь сначала чужого. А потом великой лосихи Агафии Ефимовны в ее божественном обличии Интересно, — подумал я, — а какое ее обличие настоящее? Взрослой женщины, как сейчас, молодой девушки, лосихи. И потом мне казалось, что лоси ходят по лесу бесшумно, а тут такой треск стоял, будто напролом. Да оно и было напролом. Великая лосиха спешила через чащу. Как ноги не переломала, но ведь успела. Я вспомнил, как ретировался Чернобог, и спросил у Агафьи Ефимовны. — Скажите, пожалуйста, а почему Чернобог так вас боится? Вы же совсем не страшная. Агафья Ефимовна хмыкнула. А потом и вовсе рассмеялась. Негромко так, и совсем не весело. И ничего не ответила. Я подождал немного, и когда понял, что ответа не будет, протянул руки к огню. Пламя обняло мои кисти, приласкалось, как Дема. Забавно. Я вспомнил Дему, свернувшегося калачиком в одном из гнезд, которые сделала древесница. Как он там? И вдруг меня осенило. Дема единственный, ради которого я хочу вернуться в лагерь. И все. Больше никого я не хочу видеть. Даже Арика, даже Марину.